Сова и заяц, басня. Смеркалась. Стали совы летать в лес по оврагу, высматривать добычу. Выскочил на полянку большой русак. Стала хорашиваться. Старая сова посмотрела на русака и села на сук. А молодая сова говорит. — Что же ты, заяца, не ловишь? Старая говорит. — Не по силам, велик русак. Ты в него вцепишься, а он тебя уволочет в чащу а молодая сова говорит а я одной лапой вцеплюсь а другой поскорее за дерево придержусь и пустилась молодая сова за зайцем вцепилась ему лапой в спину так что все когти ушли а другую лапу приготовила за дерево уцепиться как поволок заяц сову она уцепилась другой лапой за дерево и думала не уйдет заяц рванулся и разорвал сову одна лапа осталась на дереве Другая на спине у зайца. На другой год охотник убил этого зайца и дивился тому, что у него в спине были заросшие совиные когти.